Бой с Минотавром. Ложь царя Миноса. Царь Минос неожиданно объявил, что завтра состоится бой Тизея с Минотавром. Наверное, ему подсказал Зевс. Все знали, что царь вернулся из диктейской пещеры мрачным, потом беседовал с верховной жрицей и принял решение. Тизей такому решению обрадовался. Ему уже надоело ждать. Чары красавицы Ариадны развеялись. Он уже достаточно потренировался, пора и сразиться с чудовищем. Тизей не подозревал, а сколько не знает, и даже не догадывался. Крит есть Крит. Царство Миноса славилось не одним Минотавром. В Кноссе и помимо Человека-быка много всяких тайн. Но если бы и знал, не отступил. Тизей не знал, зато знали другие. «Отец, я знаю, что тебе известно больше, чем ты можешь сказать». Икар не позволил Дедалу уйти от разговора. «Ты не думаешь, что об этом стоит сказать Тизею? Ведь может оказаться поздно. Он каждый день во дворце, а это хуже, чем на спине у разъяренного быка». «Ты прав, мой мальчик», — вздохнул Дедал. «Только как это сделать? А вот сейчас и сделай. Тизей идет к нам». «Дедал», — обрадовался Тизей, — «хорошо, хоть ты дома». Царь Минос назначил на завтра бой с Минотавром, а Каликрат куда-то подевался, и арена Скира закрыта. Что происходит в Миносе?» Дедал вздохнул. «Тизей, я всегда советовал тебе отправляться обратно и не добиваться боя с Минотавром. Советовал и обещал что-нибудь придумать. Я не силен в выдумках против человека-быков, но дело не в этом. Не теряй времени и не ищи никого из своих друзей». «Почему?» Тизей уже понял, что случилось нечто страшное, вернее, должно произойти. Потом объясню. Дедал тревожно оглядывался, словно опасаясь, что их подслушивают. Это уже совсем не понравилось Тизею. Он открыл рот, чтобы потребовать ответ, но Дедал приложил палец к губам, наклонился ближе к уху юноши и почти зашептал. «Не бойся того лабиринта, что ведет к Минотавру. Он тебе не страшен, что бы ты там ни увидел». Бойся другого, подземного. Если когда-нибудь попадешь в него, Вспомни все мои рассказы. Почему ты шепчешь? Разве нас подслушивают?» Дедал только кивнул и снова зашептал. «Ты можешь победить Минотавра, Как бы зверь ни был силен. Ты уже многое умеешь. А чтобы выйти из лабиринта, Слушай Ариадну. Она тебя полюбила, Хотя и против своей воли. Что за любовь против воли?» Об этом спроси у Афродиты. Эрос выпустил стрелу, а Риадна поражена. «Но он забыл выпустить стрелу заодно в меня!» Дедал усмехнулся, разводя руками. «Разве это редкость? Тебя любит одна, ты любишь другую. А о лабиринте запомни только одно. Последняя дверь, которую ты увидишь, ведет на свободу. Последняя, слышишь? Значит, их будет много? Разве в Кносе мало дверей? Их всегда много». Я не могу сказать большего. Прости. Ответь еще. Почему все словно чем-то обеспокоены? Это из-за колебателей земли? Тизей уже привык называть Посейдона так, как его звали в Кноссе. Да, слишком часто и сильно колеблется земля в последнее время. А на Тире и вовсе неприятности. Какие? Говорят, рыба стала всплывать кверху брюхом, причем ее столько, что временами вся поверхность моря покрыта дохлой рыбой. И Тира почти не прекращает выпускать дым. Крысы побежали прочь. Крыс я и в кносе видел бегущих. Это что-то значит? Это значит, что богам нужны жертвы. Дидей на мгновение замер, широко раскрыв глаза, потом шепотом поинтересовался: Значит, если я не убью Минотавра, то все мои друзья будут принесены в жертву. Дедал был готов сказать еще что-то но увидел входившего в дверь Акама и быстро добавил. — Я тебе этого не говорил. Аминотавр, знаешь, не ищи последнюю дверь. Послушай, что тебе скажет Ариадна. Все, иди. Тебе пора. — Мастер Дедал, Тизей и господин, вам пора возвращаться во дворец. Вас уже ждут, чтобы подготовить к завтрашнему бою. — Я не нуждаюсь в подготовке и предпочел бы провести ночь с друзьями. — Нет, такова воля царя Миноса. Я пришел за вами, да и мастеру Дедалу есть чем заняться. Иди, мой мальчик, да и помогут тебе боги. Пусть Посейдон вспомнит о своем сыне. Дедал смотрел на Тизея так, словно прощался с ним навсегда. Это совсем не понравилось парню. Да что же они все меня хоронят? Я еще сверну бычью шею этому чудовищу, — возмутился Тизей, но вслух лишь пожелал Дедалу. Хайре, увидимся завтра после боя. Взгляд Дедала ответил: Не увидимся. Понятно, что Дедал не просто чего-то не договаривал, он не говорил главного. И именно это главное вызывало тревогу не только мастера или ариадны, но и всего кноса. Богам нужны жертвы. И жрица говорила, что слишком давно не приносили настоящую кровь. Боги гневаются. Неужели предстоящие жертвы и есть офиняне? Ну нет. «Я убью Минотавра, даже если при этом погибну сам», — решил Тизей. «Чтобы не погибли те, кто приплыл с ним из Афин, и чтобы больше не были нужны вот такие жертвы страшному богу Крита. Он готов сразиться с Минотавром голыми руками и попросту загрызть это кровожадное чудовище зубами. Вам нужна кровавая жертва? Вы ее получите. Минотавр будет главной жертвой богам, богам Олимпа и Посейдону в первую очередь». «Колебатель земли останется доволен. Это я вам обещаю». Тизей шел во дворец, кипя от возмущения, а Акам в это время предложил Дедалу. «Пройдемте в комнату, мастер Дедал. Нам есть о чем поговорить». «Неужели задуманное вместе с Ариадной стало известно верховной жрице или этому чудовищу, для которого нет ничего святого?» – ужаснулся Дедал. «Тогда совсем плохо». Это значит, что Тизей, даже победив Минотавра, пойдет до конца и просто погибнет. Может, стоило объяснить ему, что Минотавр – это еще не все? Нет, нельзя. Упрямый мальчишка непременно постарается перекроить Крит по-своему. Справедливости он ищет, видите ли? Да есть ли она на земле? Едва ли. Но и на Олимпе ее тоже нет. Иначе как мог допустить Посейдон, чтобы его собственный сын влип в такую историю? странные понятия об отцовской любви у этих богов, как и о любви вообще. Выпустить стрелу в Ариадну и не сделать этого же по отношению к Тизею, разве справедливо? Видно, эти мысли отражались на лице Дедала, потому что Акам с интересом к нему приглядывался. Мастер Дедал, у тебя готово то, что ты мастерил в последние дни? Дедал вздрогнул от неожиданности. Вот если бы его пытали огнем, не сказал бы ни слова. А тут просто так, словно, между прочим, Акам спрашивает о том, что он скрывал даже от Икара. И от Тизея тоже. Акам прав. В последние дни Дедал заканчивал свою самую знаменитую задумку — крылья для человека, которые могут помочь взлететь выше полета стрелы и унести того, кто их наденет, далеко от Кноса, Крита и от царя Миноса с его ужасами. Крыльев должно быть три пары для него самого, для Икара и для Тизея. Дедал надеялся убедить сына Посейдона хотя бы просто попробовать, чтобы тот почувствовал вкус полета, а потом убедить и в том, что скрито нужно бежать, забыв о Минотавре. Если бы это случилось, Дедал был бы готов рассказать царевичу то, что тщательно скрывал, рассказать правду о быках и жертвах. Но Минос его опередил. Конечно, царь не знал о подготовке мастера, но все равно опередил. Наверняка готовы только одни крылья, те, что Дедал уже испробовал сам. Вторые пока плохо держат перья, их воск еще недостаточно затвердел и может расплавиться на солнце. А третья пара и вовсе не готова. Но Дедал решил рискнуть и завтра отнести две пары крыльев к лабиринту, чтобы смогли улететь Тизей с Икаром. Сам Дедал стар и уже просто устал. Икар талантливый мальчик. Опираясь на чертежи отца, он многое сделает из того, что не успел сделать Дедал, а потом не меньше придумает сам. А Тизей поддержит его, когда полет будет закончен. Приняв такое решение, Дедал даже успокоился. За ночь ему предстояло доделать вторые крылья, а потом дождаться выхода Тизея из лабиринта, чтобы приладить крылья к спинам своих любимых мальчиков и помахать им вслед рукой. Конечно, царь Минос ни за что не простит его, Но Дедало предпочел помочь обрести свободу Тизею и Икару, чем оставаться послушным рабом Миноса. И вот теперь все рушилось из-за этого вездесущего Акама. Кто мог сказать ему о крыльях? Неужели Икар, который однажды сунул любопытный нос в потайную комнату отцовской мастерской? Глаза Акама смотрели насмешливо. «Твой сын не выдавал тебя. Не спрашивай, откуда я знаю обо всем, что ты делаешь. У меня тоже есть свои тайны». «Так готовы крылья или нет?» «Только одни. Ты успеешь до утра доделать вторые?» «Да», — чуть растерялся Дедал. «Мои люди помогут тебе пронести крылья ко входу в лабиринт, ведь ты надеялся отдать их Тизею, не так ли?» «Да». «Если Тизей не выйдет из лабиринта, то крыльями воспользуйтесь вы с Икаром, но ты наденешь свои, уже испытанные». «Почему?» «Икар весит меньше. Не задавай больше вопросов». И все же Дедал поинтересовался. — Почему ты не выдал меня верховной жрице? — Потому что я служу Тавру. И не летите в сторону Тиры. Лучше на Гавдас. Там вас встретят. — Поторопись. Ночи так коротки. Несмотря на его совет, Дедал сидел оглушенный, ужасаясь тому, что теперь будет на привязи у Тавра. А это даже не минус. Тавр куда жестче. Но выбора у Дедала снова не было. Вернее, Сделав его однажды, он вынужден был идти по избранному пути всю оставшуюся жизнь. Поистине, единожды выбрав неволю, человек никогда уже не обретет свободу. Вздохнув, он принялся за работу. Но времени до утра оставалось слишком мало, чтобы последние перья искусственных крыльев оказались прикреплены прочно. Воск с добавленными в него настоями застывал прекрасно, держал не хуже бронзы. Но только происходило это очень медленно, слишком медленно, ужасающе медленно. Пожалуй, Акам прав. Эти крылья не выдержат взрослого человека. А вот подростка, вроде икара, могут выдержать. Нужно только двигать руками осторожно, чтобы от резких взмахов соединение не рассыпалось. Ничего. Икар-послушный мальчик, он все запомнит. И зря Акам думает, что дедал улетит сам. Нет. Он, как и решил, отдаст крылья Тизею и Икару и накажет им лететь не на Гавдас, а в сторону Лаконики, на Китиру. А с ним пусть делают что угодно. Никакие попытки не заставят отца сказать, куда улетел его сын. Мысли, что Тизей все же не выйдет из лабиринта, Дедал не допускал. Сын Посейдона хорошо поработал над своими умениями здесь, на Крите. Он уверенно прыгает, уверенно владеет мечом и кинжалом, силен не меньше быка. Но куда умней этого Минотавра? Тизей обязательно победит. Он не может не победить, потому что знает, его поражение означает смерть многих. Дедал вздохнул. Он гнал от себя мысль, что Тизей попробует найти ту самую последнюю дверь и не послушает совет, который даст Ариадна. А даст ли? Вдруг ее не пустят к Тизею? Что, если Акам сумел и этот секрет узнать? Чело Дедала покрылось холодным потом. Он уже жалел, что сам не рассказал Тизею все, что знал. Но теперь ничего не изменишь. За окном на востоке разгоралась заря. Она была кровавого цвета. Это ужаснуло не одного дедала, но многих критян. Ариадна шла по коридору дворца, кусая губы от досады. Они с дедалом все так хорошо придумали. Мастер нашел способ, как выманить Тизея обратно из дабиринта сразу после боя с Минотавром но для этого Ариадне нужно поговорить с Тизеем, а ее не пустили. Раб у двери сказал, что царь запретил кого-либо пускать в покой Афинянина. «Я никто не будь, ты меня не узнал?» возмутилась Ариадна, сбрасывая ткань накидки с лица. Не хотелось, чтобы рабы завтра болтали о визите царской дочери к Афинянину, но выбора не было. «Я узнал вас, госпожа, но пустить не могу». Она не стала унижаться до мольбы, развернулась и, гордо вскинув красивую головку, удалилась. Ариад досадовала на себя за то, что не поговорила с юношей днем. Возможно, к нему запретили пускать кого-то ночью, чтобы не лишить сил для завтрашнего боя. Придется повторить попытку рано утром. Может, и рабы будут сговорчивее. Позор! Она царская дочь, надеется на снисхождение рабов. Во дворце множество комнат и переходов но есть потайные, которыми пользуются только члены царской семьи. В таком ей и попался навстречу Тавр. Только его не хватало. Как объяснить, откуда это она идет? Но ничего объяснять не пришлось. Мужчина не задал ни единого вопроса. Тавр подошел к девушке совсем близко. Он никогда не позволял себе такого. Но Ариадна поняла, что на сей раз брат царицы имеет право. «Ариадна, если твой тезей завтра погибнет...» Ты дашь согласие выйти замуж за меня. Нет. Но почему же? У тебя нет другого выхода. А я готов признать будущего ребенка своим. Но если он родится таким, как его отец, то мы не станем оставлять чудовище, а сразу принесем его в жертву Посейдону. Откуда ты знаешь? Я все знаю, даже то, что ты влюблена в Тизея. И я терпел это, но время уже не терпит, дорогая. Тебе нужен муж, чтобы прикрыть беременность, а мне — царский трон. Тизею нужен Минотавр, а Миносу — гибель того и другого. Каждый получит свое. Все справедливо. Нет. Нет? С чем ты не согласна? Ариадна глубоко вздохнула, словно набирая воздух в легкие перед прыжком в холодную воду, и процедила сквозь зубы. Я выйду за тебя замуж, и ты получишь трон, но Тизей должен остаться жить». Этого я сделать не в силах. Если твой самоуверенный возлюбленный победит быка и будет вести себя послушно, то я попробую спасти его шкуру. Но едва ли он будет вежлив с царем, а это чревато неприятностями. Я поговорю с ним. Ты? Кто же тебя пустит к Тизею? Ты сделаешь так, чтобы пустили. Ариадна не стала говорить, что уже попыталась пройти, и ее действительно остановили, несмотря на то, что царская дочь никогда не знала преград. Тавр внимательно разглядывал свою будущую жену. Не будь эта дурочка так влюблена в афинянина, она, пожалуй, могла бы стать неплохой царицей. Тавра мало беспокоила ее беременность. Люди-гекалы сделали все как надо. Сначала несколько дней поили Минотавра специальными отварами, а потом в пойло добавили сильно возбуждающее средство, чтобы не сдержался. Акам рассказал Тавру, что именно задумала Гекала, хотя верховная жрица именно его привлекать к этому не стала. Видно, подозревала, что Акам обо всем рассказывает Тавру. Но сейчас жрица меньше всего интересовала Тавра. Она будет делать все, что прикажут. Сейчас важно полностью подчинить себе вот эту влюбленную царскую дочь, ведь именно она наследница трона. Что ж, попавший в беду афинянин даже кстати. Сохранить ему жизнь вовсе не означает выпустить на свободу. Девчонка не понимает игры слов. Она готова жертвовать ради никчемной жизни никчемного афинского царевича, чей бы он ни был сын. Пусть жертвует. Став следующим минусом, Тавр сумеет избавиться и от Ириадны. Вернее, от нее и избавляться незачем. Посифая умерла при рождении Минотавра — рядно тоже умрёт. А если не умрёт, то помогут. Роды всегда опасны. А уж если рождается чудовище... Хорошо, я помогу тебе попасть к Тизею. Но не на всю ночь, дорогая. Рядно вспыхнула от такого предположения. Я знаю, ты с ним ещё не спала. Но приговорённым к смерти часто делают такие подарки. Если хочешь, чтобы сегодняшний вечер не стал для этого мальчишки последним, убеди его завтра быть послушным. Пусть одолеет Минотавра. Думаю, у него это получится. А дальше как получится?» Пальцы Тавра сжали подбородок Ариадны, повернув ее лицо к свету факела. «Только если ты сегодня попытаешься помочь ему бежать, то завтра о твоем позоре узнает весь Кнос, весь Крит, весь мир. Не лучше ли для тебя помочь ему сбежать? Я ведь обещала выйти за тебя замуж. А кто отомстит Минотавру?» Уж не думаешь же ты, что я полезу на его рога вместо афинского мальчишки? За что ты так ненавидишь Тизея? Потому что его любит моя невеста. Иди к себе. За тобой придут. Только не вздумай передавать своему возлюбленному нож или веревочную лестницу. Из дворца не сбежишь. Скрито не улизнешь. Разве только улететь на крыльях. Ариад нашла в свою комнату, глотая злые слезы. Она в руках у Тавра но не потому, что тот знает о ее позоре, а потому, что в его руках Тизей. Веревочную лестницу, сбежать, улетев на крыльях. Если только Тавр догадывался, насколько близок к действительности. Вдруг ее обдало жаром, а потом бросило в холодный пот. А вдруг он действительно знает? Но выхода не было. Она должна попытаться убедить Тизея поступать, как придумал Дедал. Немного погодя, в дверь постучали. Тина сообщила, что за Ариадной пришли. Приказав остальным ждать в комнате, Ариадна с верной Тиной скользнула в коридор. В комнату к Тизею ее пустили без стука. Юноша изумился. «Ариадна? Что случилось?» «Тизей, не отвергай меня сейчас, хотя я пришла просить тебя о милости». «Я никогда не отвергал тебя». Тизей был поражен ее красотой. Так бывало всегда, когда у него появлялась возможность разглядеть это совершенное лицо и эту фигурку. Но сейчас он был куда больше поражен ее тоном, взволнованным и просительным одновременно. Вдруг юношу охватило отчаяние. Он догадался, зачем пришла девушка. Просить за своего брата чудовище. Хочет, чтобы завтра он не убивал Минотавра. Но разве это возможно? Вернее, возможно, но только если погибнет он сам. Тизей взволнованно ждал ее просьбу. «Неужели это и есть гибель, когда самая красивая девушка в мире просит тебя погибнуть ради кого-то другого? Неважно, что этот кто-то ее брат». «Тизей, у меня мало времени. Выслушай внимательно. Завтра ты сразишься с Минотавром. Но прежде чем шагнуть в лабиринт, привяжи нить, которая находится в этом медальоне к двери у входа и разматывай при движении». Ничего не бойся до самой встречи с Минотавром. Все призраки, которых ты встретишь, тебе не опасны. Но как только все закончится, если все закончится с Минотавром, немедленно, обещай мне, немедленно выходи из лабиринта, сматывая нить. Она выведет тебя. Не обращай внимания ни на что. Просто иди по нити. Девушка почти выпалила все это, хотя и шепотом остановилась, перевела дух и добавила. Я люблю тебя и очень хочу, чтобы ты выжил завтра. Зарядной остался только след благовоний, а еще горячая щека, к которой прикоснулись ее губы. О, боги! Где были его глаза, когда эта девушка столько раз оказывалась совсем близко, когда недвусмысленно давала понять, что он ей нравится, старалась привлечь к себе внимание? Ну и теперь не поздно. Она сказала, что любит и очень хочет, чтобы он завтра победил. Нет, Ариадна сказала «выжил». Это звучит несколько неприятно. К тому же эти разговоры о каких-то призраках, которые встретят его по пути. До сих пор Тизей встречался лишь с людьми, которых можно было убить или заставить поступать по-своему с помощью оружия. Колдовства он не любил, как все нормальные люди. Ариадна хочет, чтобы он выжил. Она даже дала путеводную нить, способную вывести его из лабиринта, а значит... Он обязательно победит и призраков, и этого самого жуткого Минотавра. А потом выйдет обратно по нити и женится на Ариадне. Тизей крутнулся на пятки и едва не закричал от восторга. Он молод, силен, уверен в себе, и его любит самая красивая девушка в мире. Причем сказала она это сама. Вот пришла к нему, презрев все запреты, и сказала, а еще поцеловала в щеку. Но это пока в щеку. После победы над Минотавром будут и губы. Ариадна – наследница трона. Женившись на ней, Тизей будет иметь право стать следующим царем, следующим минусом. Но ему это вовсе не нужно. Нет, Ариадну он заберет с собой в Афины. Если Афины не понравится, можно уплыть к деду в Трезен, а царицей пусть будет Федра. Эта девчонка справится. Тизей прекрасно понимал, что Ариадна была бы настоящей царицей, но сейчас думать об этом не хотелось совсем. В небольшом медальоне, который ему подала царевна, оказалась тончайшая, но очень прочная красная нить. «Что ж, пригодится, чтобы выбраться обратно», — решил Тизей. У входа в лабиринт всего два раба. На Крите не боялись никого. Здесь не было крепких стен у городов, не связывали рабов, не приковывали преступников только Минотавр заперт в лабиринте. Акам показал Тизею на вход. Минотавр там. Ты найдешь его, если захочешь. Сказал и ушел, словно ему было все равно, что случится с Минотавром и с самим Тизеем. Поразившись такому равнодушию, Тизей осторожно двинулся вперед и тут же вспомнил о Даре Ариадны. Зачем нужна путеводная нить, если один конец ее ни к чему не привязан? Остановился, привязал двинулся снова, осторожно выпуская красную, словно каплей крови, ниточку из медальона. Сначала он усомнился, что содержимого крошечной коробочки хватит, но потом подумал, что Ариадна наверняка знает размеры лабиринта. Потом закралось подозрение, что и сам поступок Ариадны тоже ловушка. Тизей остановился и едва не выбросил коробочку с нитью. Потом опомнился. «Да что с ним такое? Если думать о возможном обмане, то думать о победе над Минотавром станет некогда. Пусть будет сколько угодно ловушек, он сумеет добраться до зверя, убить его и вернуться». Стоило принять такое решение, как началось что-то странное. Нет, в лабиринте было просто невозможно заблудиться. Здесь не было перекрестков, всего один коридор, ведущий вперед зигзагами. Но какой? Тизею пришлось замереть». Рев быка доносился далеко впереди, но рядом и сбоку кто-то двигался. Пришлось замереть. Одновременно замерли и те, кто окружал его. Движение, и вокруг него тоже двигались. Кто? Осторожно оглядевшись, Тизей понял – это его собственное отражение от стен. Стены лабиринта оказались покрыты отполированными медными пластинами, потому каждое его движение вызывало движение и его отражений. Местами пластины изгибались, превращая отражение Тизея в отражение чудовищ. Местами были поставлены под углом друг к другу, что множило отражение до бесконечности. Справиться с этим кошмаром нелегко. Тизей вспомнил совет мастера не смотреть по сторонам и просто идти вперед. Приходилось признать, что Дедал – большой выдумщик. Но Тизей не встречал ни одной из ловушек, о которых ему рассказывал мастер. Где странные камни, которые движутся при одном прикосновении? Где вода, в которую нельзя вступать, чтобы не провалиться в подземелье? Где тупики, из которых не выбраться?» Коридор вел вперед, лишь слегка загибаясь на поворотах, а голос Минотавра все ближе. Это заставило Тизея перестать бояться ловушек, хотя осторожности он не забыл, и сосредоточиться на предстоящем бою с чудовищем. Лестницы, ведущие то вверх, то вниз, как везде в Кносском дворце, движущиеся отражения по сторонам. Нить почти закончилась, и вот, наконец, дверь, за которой явно слышен голос зверя. Что его ждет там, за дверью? Привязав кончик нити к ручке двери, Тизей решительно отвалил огромный засов. Мелькнула мысль, что кто-то, идущий следом, может просто опустить этот засов. Тогда никакая путеводная нить не понадобится. Но дольше размышлять некогда. На звук открываемой двери повернулся Минотавр. Кто это? Человек или все же бык? Тизей видел больших быков. Даже прыгал на арене у Скира через их спины. Но то, что стояло посреди большой комнаты, нельзя назвать быком. Быки не стоят на задних ногах, поднявшись во весь рост. Они опираются на все четыре, а потому куда ниже. Минотавр был наполовину человеком, потому стоял на ногах, но наполовину быком, потому имел огромную бычью голову и ост быка, поставленного на задние ноги. Тизей казался перед этим чудовищем просто новорожденным теленком по сравнению со взрослым животным. Минотавр, увидев неожиданное вторжение в свои владения, удивлённо мыкнул и уставился на непрошенного гостя. В последние недели ему было очень плохо, всё раздражало, женщину, которую он взял однажды и желал бы брать снова и снова, больше не появлялась. А теперь вот этот. Бык раздражённо мыкнул ещё раз. Человечек двинулся ему навстречу. Что бы и кто тезею не говорил о Минотавре раньше, расписывая его размеры и дикий нрав, все они были далеки от истины. Чудовище оказалось куда больше и злее. Тизей понимал, что Минотавра просто могли чем-то напоить, но его собственного положения это понимание не облегчало. Перед ним не бык для игры, а огромный человек с бычьей головой, а его рога не обопрёшься, чтобы перепрыгнуть через спину. И всё-таки он перепрыгнул. Прямо с места, как делал ещё дома в Афинах, только усилий понадобилось больше. Тизей и сам не понял, как это получилось – Помогло сознание, что чудовище победить в обычной борьбе невозможно. Свернуть ему шею, взявшись за рога, тоже. Минотавра сильнее даже Геракла. Оставалось перехитрить и бить сзади. Для этого и пришлось прыгать. Прыжок, удар, заточенный клинок вонзался в тело человека с бычьей головой. Пол заливало кровью. Снова прыжок, снова удар. Тизей потерял счет прыжкам через голову Минотавра и ударом. И только когда Минотавр все же упал на ступеньки, ведущие куда-то наверх, Тизей сумел прыгнуть ему на спину и, ухватив за рога, наконец свернуть бычью шею. Руки чудовища все еще скребли ступеньки, а ноги пытались отталкиваться от пола, чтобы подняться, но жизнь уже покидала мощное тело. Наконец он перестал даже мычать, а глаза остекленели, подернувшись какой-то поволокой. Тизей оглядел себя. Весь в крови чудовище, к тому же Минотавр тоже сумел нанести ему раны. Заметив в углу привычный уже сосуд с водой, юноша немного смыл кровь, неотрывно наблюдая за Минотавром, но тут не подавал признаков жизни. Голова скатилась на ступеньку, руки и ноги бессильно замерли в последней судороге. «Победа!» Осторожно покосился на дверь, через которую вошел. «Нет, она не заперта». Оставалось только смотать нить и вернуться к выходу из лабиринта. Но что-то не давало юноше покоя, слишком все просто и обыденно. Нет, бой с Минотавром был кошмарным, у Тизеи до сих пор тряслись ноги от прыжков и дрожали руки от ударов. Но что-то подсказывало, что это не конец его мучениям. Что его ждет там, за дверью? Неужели засада? почему Ариадна сказала, чтобы после боя с Минотавром он немедленно сматывал нить и возвращался. Стоит ли верить царской дочери, даже если она любит? И вдруг Тизей увидел дверь. Не ту, через которую вошел, а другую, наверху ступенек, на которых упал Минотавр. Дедал сказал, что последняя дверь ведет к свободе. Не та, через которую вошел, а последняя. Может, это и есть последняя? Показалось, что в прорезь двери кто-то только что смотрел, а потом отодвинули засов. Дизей осторожно потрогал Минотавра. Мертв. Прыгнул сразу на две ступеньки выше бездыханного чудовища и оказался прямо перед самой дверью. Решительно потянул на себя. Она поддалась на удивление легко, хотя была массивной. Небольшая комната без малейших признаков мебели пуста, но из нее еще одна дверь. Мелькнула мысль, что если сейчас обе двери запрут и опустят тяжелые засовы, то он окажется новым Минотавром в подземелье. Рванулся к следующей двери так, что, открыв ее, невольно выскочил на арену. — Тизей! — раздался сверху голос царя Миноса. — Ты сумел победить Минотавра? — Слава герою! Трибуны, полные придворных, взревели. Слава! Почему же Тизею в голосе царя послышалась насмешка? Размышлять некогда, потому что арена действительно предназначалась для танцев с быками. На противоположной стене ворота через такие выпускает быка, только рядом никого из друзей, и страховать его при прыжках будет некому. А в том, что придется прыгать, Тизей уже не сомневался. Из-за ворот доносил Сарев тот самый, который пугал по ночам обитателей дворца. Вот оно что. Минотавр — просто игрушка, разминка, чтобы лишить его сил. А сам Тизей тоже игрушка, забава для царя Миноса и его придворных. Сейчас будет настоящий бык и настоящий бой. И снова дурное предчувствие не обмануло Тизея. То, что показалось в противоположной стороне арены, назвать животным было нельзя. Тизей видел быков дома. Сам убил критского быка, с которым с трудом справился в свое время Геракл. Видел игры и в Акротире, и здесь, в Кноссе. Не только видел, но сам прыгал через больших быков. Но этот был в два раза больше самого огромного. К тому же блестел, словно облит золотом. Приглядевшись, Тизей понял, что так и есть. Шкура быка выкрашена позолотой. Огромные рога даже завивались впереди. Голова такой мощи, что схватиться за рога, чтобы нагнуть ее, невозможно. Рук не хватит. И перепрыгнуть такого тоже невозможно. Никакие ноги не оттолкнутся от земли так сильно, чтобы пролететь над рогами и сделать сальто над огромной спиной. Если Тизей сын бога, то перед ним сам бог. Живое воплощение критского бога – быка. Быка и золото одновременно. Сын Посейдона силен, но сильнее ли он быка? Голос поднявшегося на своем месте Миноса почти насмешлив. «Тизей?» Ты желал убить Минотавра и сразиться с быком? Первое уже исполнилось. Теперь у тебя есть возможность испробовать второе. Не так часто на Крите появляются безумцы, пытающиеся противиться быку. Но тем ценней жертва. После этой смертельной игры ты будешь принесен в жертву нашему богу. Тизей едва успел подумать, что Минос не сказал битвы, он произнес «игры». Почему «игры»? словно все роли уже расписаны и исход предрешен. А рядом с Миносом — его дочери, Федра и Ариадна. У обеих глаза полны слез. Как только сразишься с Минотавром, немедленно уходи из лабиринта, сматывая красную нить. Она знала, что в случае победы над Минотавром его ждет второе сражение, вернее, смертельная игра. Знала, но не сказала, хотя пыталась спасти. Снова ложь. Но размышлять некогда, Бык ждать не будет. И помочь тоже некому. Он сам избрал свой путь. И Мойра, плетущая нить его судьбы, сейчас готова ее оборвать. «Но это мы еще посмотрим», — пробурчал под нос Тизей. «В любом случае сдаваться он не собирался. И играть с этим чудовищем тоже. Это не бык для игр на арене, это убийца». Снова оказавшись на арене, Тизей взглядом воина заметил два копья — прислоненные к стене подле ворот, через которые выпустили быка. Видно, забыли стражники. А еще короткий клинок с зазубринами по одной стороне, висящий на поясе. И все. Никакого другого оружия. В священных играх оружие не применяется, на то она и игра. Два копья. Всего два копья против такого чудища. Эти копья даже не пробьют его шкуру, блестящую на солнце, как бронзовые доспехи. И клинок почти бесполезен, он только разъедит, но не убьет. Мелькнула малодушная мысль, что если разозлить быка по-настоящему, то смерть от его рогов будет скорой. Но Тизей сам себе запретил об этом думать. Нет, царь Минос, ты не увидишь трусости сына Эгея и Посейдона. Я буду биться до конца. А если и умру, то вместе с твоим чудовищем, потому что перегрызу ему горло, даже будучи насаженным на его рога. Мысли метались, перебивая одна другую. Главное не смотреть в налитые кровью глаза этого чудища. Взгляд не менее опасен, чем мощь туловища. Взгляд? Да, его шкуру не проколоть, его кости не поломать. Но глаза-то не защищены толстой кожей, они уязвимы. Только они, губы и ноздри, но последние бесполезны, лишь сильнее разъярят. А вот глаза? Два копья, два глаза и всего одна попытка. Бросать придется одновременно. Промахнуться нельзя ни одной рукой. А броски должны быть столь сильны, чтобы копье обратно не только не выпало, но и не смогло быть вырванным, если бык потрется головой о стену арены. Однако до копии еще нужно добраться. Подход к ним загораживал собой бык. Ну что ж, если быка нельзя обойти, придется через него прыгать. Вот когда Тезеи с благодарностью вспомнил странную учебу дедала. Как мог мастер предугадать, что именно понадобится его новому знакомому? Священный танец с быком. Хорош танец, если бык в два раза больше самого рослого быка в стаде. На его спину и с помощью друзей запрыгнуть тяжело. Атизею предстояло перепрыгнуть и не потерять равновесие. Если упадет, то будет растоптан чудовищем раньше, чем успеет подняться на ноги. Нет держащего за рога быка, Да и кто из танцоров сумел бы хоть на мгновение удержать такую громадину? Нет страхующего товарища позади, который поможет спрыгнуть со спины. Но и выбора тоже нет. Если промедлит еще мгновение, то бык просто нанижит его на рога и размажет бездыханное тело по стене арены. Ну уж нет. Тизей подобрался, прикидывая расстояние до быка, и начал движение вперед. Самое трудное в прыжке – не совершить переворот над спиной животного, даже неудачно приземлиться, а точно рассчитать сам момент прыжка. Начнешь отрываться от земли на мгновение раньше, и вместо спины угодишь на рога. Опоздаешь, рога встретят тебя еще на земле. Сильные ноги оттолкнулись от земли в нужное мгновение. Толпа на трибунах ахнула, когда тело Тизея вдруг подлетело вверх, перевернулось и оказалась позади быка, причем на ногах. Бык, не обнаруживший перед собой человека, на несколько мгновений замер в недоумении, потом мыкнул и начал поводить головой, чтобы разглядеть, куда же девался червяк, предназначенный ему в жертву. Этого времени тезею хватило, чтобы метнуться к копьям и схватить их. Быку вовсе не был нужен этот человечек, но животное основательно раздразнили, прежде чем выпустить на арену, потому любое существо, оказавшееся напротив, привлекло бы внимание, а уж тот, что посмел куда-то деваться, тем более. Повернувшись и повернув голову, бык обнаружил пропажу. Снова раздалось раздраженное мычание. Окружающее для Тизея перестало существовать, только бык и он сам, только два копья в руках и эти налитые кровью глаза. «Артемида, богиня, ты всегда помогала мне во время охоты!» «Помоги и теперь», — не сказал, прошептал. Бык уперся передними ногами в землю, правая начала подрагивать. Еще чуть — и начнет рыть пол копытом. Казалось, прошла вечность, прежде чем это чудовище начало двигаться. Немного лениво, словно нехотя. Бык не торопился, прекрасно чувствуя свою силу, зная, что стоявшая напротив мелочь, даже если окажется проворной, никуда не уйдет что у человечка с двумя копьями в руках ни малейшего шанса спастись. Все, что бедолага может, оттянуть момент своей гибели. Началась поистине смертельная игра. Тизей оказался в невыгодном положении, против солнца. Попросить Аполлона, чтобы спрятал солнечный диск за тучкой, но боги не слишком торопливы. Им человеческая жизнь меньше одного мига, а уж поспешить и создать условия для битвы за них же самих бессмертным никогда не понять смертных. Тизей даже просить не стал. Сам двинулся вдоль стены арены, внимательно следя за быком. Тот остановился и тоже внимательно наблюдал за действиями человечка, которого предстояло нацепить на рога и размазать по крепкой стене. Тизей отошел уже довольно далеко. Быку снова пришлось повернуться. Он недовольно фыркнул, переступил с ноги на ногу, мыкнул. Но солнце все еще било в глаза человека. Потому потребовалось повернуть животное немного. Совсем ставить его против солнца тоже нельзя. Велика опасность, что бык просто закроет глаза в самый важный миг, и задуманное не получится. Тизей двинулся еще. Сверху из лож раздавались смешки. Там спорили не о том, погибнет Тизей или нет, а как долго продержится. Миг растянулся на вечность. Налитые кровью глаза чудовища превратились для Тизея в горящие огни когда у человека единственный шанс раздумывать или примериваться бесполезно, потому Тизей не прицеливался. Тренированное тело все сделало само. Два копья вылетели из обеих рук одновременно, словно одно целое. Никто даже не успел понять, что именно произошло. Но в следующий миг раздался страшный рев, и чудовище рухнуло на колени, мотая головой. Из обоих его глаз торчало по копью. Вокруг стало тихо. Только этот страшный рев, тот самый, что не давал покоя придворным во дворце по ночам. Бык мотал головой, пытаясь освободиться от копий, и тем самым загонял их все глубже. На несколько мгновений в ложах все смолкло. Люди замерли, раскрыв рты. Не терял времени только тизей. Раненый бык, даже если он ослеп, не менее страшен. Юноша метнулся к чудовищу, выхватывая на ходу клинок еремная вена, одна единственная, как тот шанс попасть в оба глаза сразу. Только пробив ее, можно ослабить быка настолько, чтобы сразиться с ним почти на равных. Тизей всего дважды в жизни забивал быков, вернее, участвовал в забое при жертвоприношении, потому не смог так точно, как опытные жрецы, сразу найти нужную вену. Но ярость удесетерила его силы. Он со стервенением вонзал и проворачивал клинок в горле чудовища, понимая, что чем больше будет рваных ран, тем легче добраться до нужного места. Хвала Телефу, сделавшему у клинка зазубрины с одной стороны. Неужели он тоже знал о предстоящем сражении с быком? Они резали бычью толстую кожу куда лучше прямого лезвия. И снова мгновение растянулись в вечность. Сколько ударов успел нанести Тизей? Ему казалось тысячу, но в действительности всего три. После третьего удара еремная вена чудовища была пробита. И у этого монстра невиданным было все. Кровь хлынула таким потоком, каких не бывает и в больших фонтанах. Тизей едва успел увернуться, чтобы не быть сбитым с ног этим небывалым потоком. Он оказался в темно-красной, почти черной крови с головы до ног. Но не это ужаснуло. Начавший подниматься с колен бык рухнул снова, взревел, забился в последней агонии, не желая умирать. Рев трибун заглушил даже голос чудовища. Священный бык Крита бился в лужи своей крови, которая залила уже все вокруг, а Тизей никак не мог поверить, что победил. Но в следующее мгновение он понял, что на Крите нельзя доверять даже собственной победе. Нет, бык больше не поднялся и его кровь не оказалась ядовитой, но в Тизея с трибун полетели стрелы. Только зрение охотника помогло ему заметить легкие движения вверху. Уклонился, но не вполне удачно. Две стрелы поцарапали плечо. И снова помогла закалка охотника и воина. Тизей метнулся в сторону и укрылся за огромной тушей. Критяне не решились стрелять даже в мертвого священного быка. Однако это только оттягивало момент расправы над самим Тизеем. Кроме того, со стороны царской ложи он оставался стрелом открыт. Афина взмолился Тизей, понимая, что даже победив Минотавра и Быка может стать легкой добычей лучников. «Я здесь», — отозвалась богиня. Хорошо, хоть эта богиня оказалась расторопной. Ее невидимый щит отражал летевшие со стороны царской ложи в Тизея стрелы. А тот, спрятавшись с одной стороны за тушей убитого быка, с другой под щитом Афины, пытался понять, кто и откуда стреляет. Это было нетрудно. Крит есть крит. По всему периметру трибун, оттеснив назад зрителей, стояли лучники со стрелами, уже наложенными на тугие тетивы, и ждали только знака Миноса повторить. Вот, значит, какова смертельная игра. В ней невозможно оказаться победителем. «Но раздумывайте некогда!» Тизей поднялся на ноги, весь в крови, грязный, страшный. «Минос, я победил и Минотавра, и твоего быка!» «Тщетная надежда!» Минос, возвышаясь в полный рост в своей ложе, с удовольствием расхохотался. «Да, ты настоящий герой! Ты убил Минотавра и прежнее воплощение нашего бога, а потому будешь принесен в жертву новому воплощению» со всеми почестями. Это великая честь для героя Афин. На левой руке царя повисла Ариадна. Отец! Нет! Отезей вдруг увидел дверь. Прямо под царской ложей еще одна. Неужели та самая, последняя, на волю, о которой ему говорил Дедал? Но на Крите все лживо. Дедал не предупредил, что ему предстоит бой, кроме Минотавра, еще и с чудовищем. Прекрати сопротивляться, выйди в центр и стой спокойно. Тогда тебе позволят вымыться, накормят, дадут много вина и приведут на ночь самых красивых девушек Крита. А завтра ты будешь принесен в жертву нашему богу. Новый бык, его следующее воплощение, уже выбран. Да, еще одно. Ты будешь не единственной жертвой, Вместе с тобой завтра зальют своей жертвенной кровью эту арену твои друзья из Афин. Они все здесь. После этих слов царя та самая дверь под ложей открылась, и очередная ложь Крита. Дедал тоже солгал. Это вовсе не была дверь на свободу. Напротив, из нее на арену выбежали те, кто прибыл с Тизеем в этот раз, и те из предыдущей Дани, кого ищей Китавра сумели разыскать причем даже Каликрат и еще трое, выкупившие свою свободу. А чтобы жертвоприношение было особенно щедрым, завтра вместе с вами быку будет отдана моя дочь Ариадна. В следующее мгновение стало так тихо, что, казалось, слышно, как шумит далекое море. А потом толпа на трибунах просто взревела, причем было неясно от чего, от ужаса или восторга. Царь Минас не пожалел быку свою дочь. Такого никогда не видел даже Кнос. Среди общего рева никто не услышал, как теперь уже Федоров цепилась в руку отца, а тот прошипел о Ты думала, я не узнаю? Сначала заниматься любовью с Минотавром, а потом полюбить этого офинянина. Тизей не раздумывал. Все получилось как-то само собой. В правой руке все еще был зажат клинок, острый, стремительно опасный для любого, кто прикоснется. Резкое движение руки, бросок и тавр, схватившись за горло и захлебываясь кровью, начал падать. Тизей метил не в него, но у Миноса прекрасная реакция. Уловив движение руки Тизея, царь слегка отклонился, и клинок пролетел мимо. «Взять его! Живым!» Он помучается перед тем, как быть принесенным в жертву. «Друзья!» Видно, все слышавшие из-за двери мгновенно окружили Тизея, закрывая его своими телами. Но это было бесполезно. Два десятка безоружных людей против лучников, которые уже начали натягивать тетивы, беспомощны. Их всех просто перестреляют по очереди. Колчаны у убийц, стоявших наверху вдоль края трибун, полны. На всех афинян хватит. Посейдон взмолился Тизей. Стрелять лучникам не пришлось. Раздался гул, дрогнула земля под ногами, дрогнули и покачнулись массивные каменные стены, в ужасе завизжали женщины на трибунах, закричали мужчины. Лучники больше не целились в безоружного тизея. Охране недовыполнения приказов грозного Миноса, как и самому Миносу, не татизея. Рушились верхние столбы арены, проседала крыша, трещали стены. Тизей на мгновение замер, пытаясь понять, что им делать теперь. Оставаться на сцене глупо, даже если рухнет все вокруг, погребая под собой Миноса с его приближенными. Люди на арене окажутся в ловушке. Нужно как-то выбираться. Дверь, через которую юноша попал на арену, ведет к слишком длинному лабиринту из блестящих стен. Пока его пробежишь, дверь под царской ложей куда ближе. Но кто знает, что это? К тому же сама ложа уже основательно содрогалась. Наверху метались, пытающиеся поскорее найти выход люди, только внизу на арене замерла толпа тех, кого намеревались завтра принести в жертву. Тизей сделал шаг и вдруг увидел полный ужаса глаза застывшей у самого края ложи Ариадны. Все пытались за что-то ухватиться, бежать, кричали, а девушка стояла, распахнув свои огромные глаза и смотрела на офинянина. Сам не зная зачем, Тизей протянул к ней руки. «Прыгай!» Ариадну уже звали. Царь с семейством покидали ложу, но девушка не обратила внимания на крик отца. Она действительно прыгнула прямо в объятия окровавленного Тизея, который, едва поставив ее на ноги, потащил в сторону двери в комнату с мертвым Минотавром. «Нет!» туда показала Ариадна под царскую ложу. Спрашивать, что там, не было времени. С козырьков над ложами уже вовсю летели камни. Глупо быть прибитым каким-нибудь никчемным камешком, победив быка. Кроме того, опомнившись, Минус уже показывал своей страже на свою дочь. Хорошо, что ложа заметно выступала над дверью, образовывая большой козырек. Он укрывал и от взглядов, и от камней. Пленники забежали внутрь и закрыли дверь огромным брусом. В нее уже били первые подоспевшие охранники. Ариадна показала куда-то вглубь комнаты. Туда! Что там? На сей раз Тизе решил все выяснить заранее. Там потайной ход, который выведет на царскую дорогу ко Амнису. Но нужно крепче закрыть дверь на арену. Сейчас сюда спустится царь, чтобы тоже бежать. Пока одни заваливали выход на арену всем, чем только могли, другие уже открыли вторую дверь и теперь кричали, что там внутри есть даже факелы. «Видно, Минос был готов покинуть дворец в минуту опасности. Там есть охрана?» «Да, снаружи, и стоят колесницы царя. Поторопись, не то дорога может оказаться заваленной, и добраться до Амниса будет слишком сложно. А ты? Тебе нельзя оставаться, если ты возьмешь меня с собой?» Но тут возмутился Идос. «В Амнисе идти опасно, на побережье будет трясти еще сильнее, чем здесь, и волны огромные». — У нас нет другого выхода. На острове нас просто переловят, как коз, и принесут в жертву. — Ты хочешь выйти в море? — ужаснулся сын Аркада. — Безумец! — До моря нужно еще добраться, — пробурчал Тизей, увлекая рядом за собой в потайной ход. Они также завалили дверь входа изнутри, и тут Тизей вспомнил рассказ Дедала о множестве ловушек в каком-то подземелье. Он-то считал эти ловушки, находившимися в лабиринте, и удивился, что ни одну не встретил. — Стойте! Ни шагу вперед! — Что случилось, Тизей? — немедленно откликнулся Проктит, который шел первым. — Здесь есть ловушки, о которых мне говорил Дедал. — Прежде чем идти дальше, нужно вспомнить какие, чтобы не погибнуть в первой же. — А ты знаешь? — усомнилась Перебея. — Не уверен, что обо всех, но постараюсь вспомнить все затихли. Только было слышно, как содрогается земля, кричат наверху люди и трещит масло на факелах. — Ариадна? А ты их не знаешь? — Нет, я ходила только однажды в сопровождении отца. Тизей вспоминал рассказ Дедала, стараясь представить, какая ловушка приготовлена первой. Это был не тоннель, а скорее пещеры, по цепочке одна за другой, связанные переходами. — Если попадаешь в такое место, нужно просто представить, какую из ловушек ты сам поставил бы первой. Это слова Дедала. Он словно знал заранее, что Тизею придется разгадывать эту загадку. «Дедал, а не являешься ли ты самой большой ловушкой?» Но выбора не было. Двинулись вперед. Тизей оглядел своды подземелья и вдруг понял. Вот здесь первая ловушка. Камень справа едва держит те, что опираются на него. Возможно, это поработало землетрясение, но скорее так и задумано. Если его задеть, то проход окажется заваленным, и они попадут в каменный мешок, из которого нет выхода, кроме как обратно на арену. Юноша показал спутникам на этот камень. «Нужно пройти, не коснувшись его. Придется прижиматься к противоположной стене и двигаться очень осторожно». «Тогда я пойду последним», — отозвался Финип, который был больше похож на бочку, чем на юношу. «Нет, ты просто проползешь под ним на четвереньках. Все равно последним». «Согласен», — рассмеялся Тизей. Они проходили, царапая спины о противоположную стенку, хотя до злополучного камня оставалось два локтя. Один за другим парни и девушки буквально просачивались в следующую пещеру. Тизей и Финип шли последними. Тизей напомнил остальным, чтобы без него дальше ни шагу, и вернулся к нерешавшемуся начать движение Финипу. Вставай на четвереньке. Нет, я лучше останусь здесь. Вставай, ты задерживаешь остальных. Перепуганный громким мокриком, Финип послушно опустился на колени. Может, мне вообще лечь? От твоей спины до камня больше локтя. Если ты не поднимешься выше, то легко проползешь. Ползи, быстрей! Наверное, это были самые долгие минуты в жизни Финипа. Он обливался холодным потом, пыхтел, краснел, снова потел, но полз. Локоть, другой, третий. Тизей, присев на корточки, успокаивал. Хорошо, не заденешь. Еще, еще. Даже миновав опасный камень, дрожащий Финип не рискнул подняться на ноги, которые к тому же не держали от слабости. Ты так все подземелье намерен проползти? — Поднимайся и отойди подальше. — Зачем? — Сейчас увидишь. Подняв камень побольше, Тизей метнул его в тот самый, который они так старательно обходили. Раздался страшный грохот, и в следующий миг проход оказался завален полностью. — Ой, перепуганный Фенипп плюхнулся назад. — Вставай и пойдем. Беглецы послушно ждали их в следующей пещере. Увидев Фенипа живым, хотя и дрожащим от ужаса, Перебея ахнула. Финип, а мы думали, что это ты обвалил камень». Н «Нет, это Тизей, камнем». Следующая пещера опасной не выглядела, но именно это насторожило Тизея. Сердцем он чувствовал, что что-то хитрое здесь есть. Только вот что? «Ариадна, скажи честно, ты бывала в этом подземелье?» «Бывала? В три года, за руку с отцом. А ты уверена, что из него есть выход?» «Да, царь пользовался им». — Остается надеяться, что мы сумеем избежать ловушки, и выход не завален камнями, — пробормотал Тизей, оглядываясь. — Тизей, у вас нет выбора. Вас все равно всех предназначили быку, не этому, так другому. — Поэтому ты умоляла меня сразу после встречи с Минотавром возвращаться по красной нити обратно. — Да, у выхода тебя ждал Дедал с крыльями, сделанными из перьев птиц и воска. — Зачем? — Чтобы ты мог улететь в свои Афины. «Оставив всех здесь?» Договорить им не дали». Перебея раздраженно окликнула. «Эй, может, вы поговорите потом, если уж царская дочь ничего не знает?» Тизей словно очнулся. Действительно следовало спешить. Он снова и снова оглядывал своды пещеры, не решаясь шагнуть в темный проход впереди. Дедал говорил, что под землей в каждом месте есть какая-то хитрость, потому один неверный шаг может привести к гибели. Мастер сам придумывал эти хитрости, но план не сохранился. Вернее, его забрал себе Минос. Не всегда стоит идти прямо. Но куда же еще идти? «Тизей!» — окликнула его Гессиона. «Здесь еще один ход». Проход тоже был узким, на одного человека, хотя и Финип свободно помещался. Тот самый случай, когда не стоит идти прямо. «Посмотрите, нет ли проходов на других стенах?» Не нашлось. Но когда Тизей решительно шагнул к обнаруженному Гессионой, его не менее решительно отодвинул Антий. «Я пойду. Ты нужен им. Если что-то с тобой случится, кто их выведет?» Антий посветил факелом, не обнаружил ничего опасного и шагнул вперед. Все притихли. Кажется, было слышно, как бьются сердца. Немного погодя, из темноты прохода раздался крик Антия. «Идите свободно! Здесь не опасно!» Все же они шли осторожно. Пещера была большой и очень гулкой. Посередине озерцо с кристально чистой, хотя и темной, из-за отсутствия света водой. Отдохнуть бы, но Тизей вспомнил, что их могут преследовать. Конечно, теперь не по подземному ходу, но Минос может отправить стражу, чтобы перекрыть им выход. Ариадна, а куда выводит этот ход? К царской дороге, где наготове всегда колесницы, чтобы уехать вам вниз. Это я помню, но как далеко это от Кносса? Не успеет ли Минос прислать охрану раньше, чем мы туда доберемся? Не знаю. Это было бы обидно, испытать столько трудностей и выбраться прямо в руки палачей, но иного выхода, как двигаться вперед, у них все равно не было. Они двигались очень медленно, в каждой пещере обнаруживалась какая-нибудь ловушка. Тизей вспоминал слова Дедала, искал, какая именно ловушка может быть здесь, какой ход ведет вперед, а какой не просто в тупик, а к гибели. Обычно из каждой пещеры было три прохода дальше, прямо, налево и направо. Но только один ход вел дальше, остальные оказывались ловушкой. Вот если бы заранее знать, какой из трех ходов без ловушки, Тизей вздохнул, не зная, они будут проверять еще очень долго. Минос успеет прислать своих людей к выходу раньше, чем беглецы туда доберутся. А как Минос миновал эти ловушки? Вопрос Перебея весьма разумен. Тизей вздохнул. Он отобрал у Дедала план. И уничтожил этот план, так говорил Дедал. Уничтожил? Что-то в этом насторожило Тизея. Если план уничтожен, значит, Минос должен знать ловушки на память... Дедал называл число девять. Тизей не помнил, в связи с чем, зато он вдруг отчетливо вспомнил другое. У царя Миноса на руках татуировки с буквами, обозначающими числа. «Ариадна, что за буквы на руках у твоего отца?» Ариадна, с которой перебея просто не спускала глаз, не доверяя царской дочери ни на мизинец, перечислила буквы. Каликрат, какие числа они обозначают?» Молодой человек ответил. Изей задумался. Три числа на левой руке, три на правой, числа не по порядку, три пропущены. Это номера пещер. Первой пещеры в списке нет, и нужно было идти прямо. Вторая на левой руке, и следовало сделать поворот налево. Мы сделали и обошли большую ловушку. В третьей пещере снова поворот налево, ее номер на левой руке. Четвертая на правой руке, и мы тоже поворачивали направо. Пятой в списке нет, значит, нужен ход прямо. Анти, проверяй. Вот теперь они двигались куда быстрее, проверяли догадку Тизея, убеждались, что так и есть, и шли, хотя и очень осторожно. Чего же только не придумано в качестве ловушек. Протянутая поперек веревка была способна, если ее случайно задеть, вызвать камнепад с потолка, а заметить веревку можно только, если смотришь под ноги при том, что с потолка свисают летучие мыши. Стоило наступить на ступеньку, ведущую в симпатичное озерцо посреди другой пещеры, и человек проваливался в колодец вместе с мгновенно уходящей вниз водой. «Ну, дедал, попадешься ты мне!» — в сердцах ругнулся Тизей после очередной каверзы. В переходе из третьей пещеры в четвертую беглецы снова устроили большой завал, чтобы, если пойдут по их следу, решили, что они погибли. Чисел девять – значит, и пещер тоже. Перед входом в последнюю, девятую, Тизей сделал знак «Замереть». Следовало проверить, не ждут ли их в этой пещере.